Спасите! Господи! Помоги! Виденец. Что за вздор? Ну, ходи. Люди. Покойники. Фу! Циган! Пексторые гортишников. Кокаину! Бесстрашно? Прохор Громов. Страшно. Страшно. <смех> Боишься смерти? Что? Кто это горит? Кто это? Я память твоя. Память? Зачем ты? Не хочу, не хочу. Ты смерть моя. Мы всегда вместе и в жизни, и в смерти. Прида! Что? Лабаться! Изверг! Что это? Это жизнь твоя. Сгинь! Уйди! Нет, не хочу, не надо. Надо. Сейчас всё надо вспомнить. Господи, я схожу с ума, с ума схожу, и никому пожалеть меня. А ты кого-нибудь жалел? Жалел. Мать жалел. В юности был добрым, хорошим, другим. Обраться, ну, держись. Скоро работа будет. Не заскучаешь. То есть как шумит Ерёминский порог, ты, Фархар Петрович. С ним шутки плохи. Ну и река, а? Ибрагим! Хорошая река, прошка. Большая река. Нет, ты мне скажи, Фарко! Что это за река? Перекат на перекате, порог на пороге. Глупая какая-то. Сколько времени теряем. Река бедовая. Уж Бог создал её вот так. Она всё равно как человеческая жизнь. Но пойди, пойми её. Поэтому и называется Угрюм река. Точь-точь как жизнь людская. Страшно! Крошка! Нет! Не страшно! Парков знает реку. Еж здесь зазимуем где? Ему тут известно всё. Ах, да. матушка! Ах! От кретну годами буду годами богатый, богатый, знатный, богатый знатный, знатный. Буду честно жить. Честно жить. Майо, багатий будеш, знатний будеш, чесний трудно, крошка, буду, буду. Вот приеду в город пирожных накупить, стошту и продай. Я ваши пирожные люблю. Продай! И продай, волк, ешь что себе не ешь ста. Прогейas. Так. Щур. На мель сели. А шайба. Нету ходу. Скидываю братиш в штаны. Давай глуп пескать. Камне корчевать будем. Эй, -э -э -э, прошка! Иди сюда. Эхма! Вот. Так тело у тебя. Опа. Ибрагим. Как у борца. Должно бы телёнка есть. Да, мало-мало есть, брошка. Оп! А -а -а. Ура! Еварьош, работай. За Женя через 10 будет глыб. Э, дати прямо посинел, трохар Петрович. Что, заколел брошка? А? Самёрс? Да нет, а -а -а. ничего. Вот ца брошка. Иди. С тобой, Ибрагим, не страшно. Ты сильный. А -а. Кинжал сильный. Ибрагишка верный. Не реи собаки. А я всё бросал. Тайга любим. Свободную жизнь любим. Спасибо тебе, что поехал со мной. Зачем, спасибо. Твой батя, Пётр Данилович сказал: "Идём. Доверяю тебе, сынок". Умру, говорю, я же лентоверяю. Сдохнем, а не выдам. Крайнос придёт, всех заряжим, его сбьём. Вот так я сказал. Мошка. Я это всегда буду помнить, Идрегим. Эй! Эй! -э! Э -э! -э! Ну садись на шитик, брацы. Голова <плотный шик> <Глэй> пошла. <плотный> Клавочки, <шик> господи. Одно порогу прошли, слава тебе, Господи. А дальше как, Фархов? Горя хватит много, а Фрохр Петрович. У, -у, У, много братцы. Угрём река, она свирепая. Да же мана насу. У нас ведь капу очень её. В любой момент мороз может ударить. Скажи, Фархов, А как вот эти места называются? А, -а, -а. это Антипово пляса начинается. Тут когда-то стояла зимовья старика Антипа, а не вдалеке была похоронена тунгуска. Раз красавица девица шаманством занималась, волхвством, а ночам она, фыж. Вставала из своей могилы и пошаливала вот а я очень всех пугала. Ну что ж ты замолчал, Константин, рассказывай. Вы эта самая шаманка раз в серед ночи Антипу я билич возьми. Да как крикнет: "Эй, вставай, Антип, я мертва, я к тебе пришла". Я сад пришла. Гулять пришла. Ну, ну, дальше. Тут наш антиквари за лаз перепугу доги матом. Зень говорит нечистой силой. Зим. Да в одном беличишке посой по морозу-то. Дуй не стой. Да кверишь ли 15 вёрст без передыху отмахал и тут торкнулся, значит, в сугроб носит. И застыл. Белый весь лежит, белее снегу белого, и глаза белые, о стекрели, как у судака. Вот бра, удивительная вещь. Врешь складно, Фарков, по башке веслом тебе. Меври, как это? Рубль. Ничем не врет. Не врет. А ты видел, кто к Андрею Бубрихадил? И какое слово говорил, ты слыхал? Может, мёртвый старик тебе толковал? А? <смех> а ведь верно! Паскол! <смех> Такой слых в народе. Я почём знаю. Глядите! Барыш с бугенсами. О! Это купец Груздил. Купец Груздил пожаловал с плавучей ярмаркой. Сплавучей. Интересно. Ну что ж, надолго они? Ну дня через 3 двинутся дальше. За сотни вёрст, пока все богатые сёла не обойдут. Местный житель Константин Фарков везул купецкого сына Прохора Петровичовича Громова из Соргового села Медведево. Свой полный купецкий сын Громов, ро торговый дом и наследник Филатовича Гроздева. Слыхал Тойкал! Тойкал! Иракленти Филатич из ворот спрашивать. Ус не родственники. Даниил и Прохореча, купеческий сын. Внук я его. Вот так. Внук! Он самой внук. Когда милости просим к нам на боржус. Не оказывайся, Прохор Петрович. Друзьев, человек уважаемый, всех и всё вокруг знай. Пусть хороший совет может дать тебе. Что ж. Я не против. <связь> Правильно, брашка. Алоца. Эй! -э -э! На ворже! Принимай все эти Шупрех ты, которыйш. Милости прошу, проходи. Проходи ко мне в мою берлогу. Лукас, лицевеся, рости будешь вот так. На. Ну, как там поживает дед Данила? Умер он и накенте Филатович. Да что ты? Ай-ай-ай-ай-ай. Ах ты. А ведь как силен был царский и небесный! А я я я я! Позвольте по любопытству, прохор Петрович, куда и направление держать им? Да вот, папаша мой Петр Данилович послал эти места разведать, людей повидать, поговорить. Так может торговлю желаете завести здесь? А что? Река большая. Да, река большая. 3.000 верст. Она мощк впала в самую громадную ретищу, а та прямо в океан. Тунгуши и якуты живут, народ приветливый, мирный. Может, потому и грабить их без всякого сострадания. А я делаю иначе поведу. Прежде всего всех мерзавцев, что грабят мужиков, в омут утоплю. О! Так, так, так, так, так. Так, что ли быть по коммерческой части? Стало бы так и накинцевать. Так. Ну что ж, горизонт. Балный горизонт, говорю. По тому купцу везде лафа. И кушает купец всегда пироги с начинкой, да с удобной корочкой. Ну и Богу тоже от него полный почёт и уважение. Да, Прохор Петрович, тут-то большие капиталы приобрести можно. Да, а капиталы у тятки-то того есть? Тятька тут ни при чём. Я сам буду миллиончиком. Ой, ли. Да, буду. Через 10 лет. А через 10, а? Дас. Буду. Ну и что ж, молодчага же ты, сокицель прошо. Да, видно, ты парень. Поня девчонки-то заглядывают на тебя, а? да ничего, ничего, ничего, ты не смущающий. Эх, брокер, хорошо на свете белым жить. Вот я старик, а ведь. Сколько лет бы прошло, я его обожаю. Нравится мне всё это. Работа, труд. А когда можно и гуляния? А чего? Ох, тебя. Ну. Мы с вами ещё встретимся. Вместе ещё поработаем. Нравишься ты мне, Прохор. Нравишься. А ты знаешь? Я тебя жду. Чего? А ничего. Девку меня есть не примети, сватом буду. А ну к запиши приучку, ты город крайск, як в Назарчку Приянов, именитый купец, медаль иметь, ну медаль Мендаль нам, пфу, а есть у него дочка Ниночка, понял? Вот, вот так и пиши, пиши, пиши, я дрет твою в кучарышке. Так, ты броше все, все. Ввет книжечку-то записывай. Будут встречаться с торговцами в деревнях. Всех расспрашивай и всё записывай. Понял? Понял. А язык за зубами. Кто ты такой, по какому случаю? А просто проезжающий. Ясно. Ну вот мелочука, опасности тебе много будет. А может и погибнешь, не дай боже. Но ну, это к тому, что остерегайшие уха в остродёршей. Понял? На ну, проленичку помни, большой она для тебя, горизонт большой. Ну теперь пора от тебя дачь прошу. Эту музыку послушаем. Сейчас мы её звём. Леголу बड़े दैत्यों की स्पीड अब है कम नो ले जाओ здравствуй Моя милая матушка Маретириловна, пишет тебе твой сын Проша. Через упорную борьбу с угрюмой рекой наконец прибыли мы в последний здесь населённый пункт. И сейчас решаем: плыть дальше по угрюмой реке или зимовать тут. Ох, матушка. Так хочется поскорей обнять тебя. Хоть на бумаге поговорю с тобой, милая. Я так далеко от тебя, что грох и в царь-пушку. И услышь, матушка, почему ты мне не снишься? Почему? Вот напишу страницу, вырву и пошлю к вам с ветром. Или сам я леюсь в снег. Значит, снег. Такая у тунгусов вера. Послушай, поё. Что? Ах, бой. Оставайся. И холодно. Значит, ты шаманка, то самое, что. То самое. Врешь, врешь. Брома, Брома. Откуда ты знаешь? Я все знаю. Жди, я еще приду к тебе. Я. где, воду. Трошка. Трошка. Вставай, Трошка, что ты? Трошка, что? Ставаешь за чертовщину такая. А где Синельга? Какой Синельга? Нет такой. Трошка, ты не захворал? Да нет. Так что-то а. -а, -а. Фарков, шитье подготовил? Худо, брошка, совсем худо. Почем ты? И дорогим? Не хочет Фарков плыть дальше. Сам говори с ним. Эй, Фарков! Фарков! Иди сюда. Здесь я. Здесь. Здесь я, Прохор Петрович, здесь. Что же это ты, Константин? А? Жалко расставаться с вами, дёжа привык я к вам. Только домой мне надо вертаться. У меня там баба, сын, хозяйство. Так и тян заплачу тебе? Хорошо, заплачу. Не-не. Не упрашивай. И тебе скажу прошенька. Ты хорошенько в мозгу и дело-то тлейт ли? Поздно, а смотри, вдруг замёрзнете, а? И дальше ть не души не встретишь. Я решил плыть. Скоро зима ляжет, вот вот и мороз хватит. Здесь ведь самый север живет, самый студеный край наш. Паря ты не шути, не шути паря. А сколько льёж до устья? Тысяча полторы. Я решил плыть. <звы> ну что ж, если планы да у тебя счастливые, то да плывёшь. А, нет такие вложения, браток, потонуть можно. Тякому своё указано. А вот порог уверелись. Порог сиреевтый. Живо вглубь тянет. Твою шить к ты идти. В щепере шебёт. А! Где наша не пропадала? А! Ловца брошка, ловца. Мордам пойдём умывать. Ну, Фрохер Фёдорович. Прощай, дружок. Прощай, много с тобой довольны. Прощай. Хода нет. Двадцать верстов вперед, пятнадцать назад. Фу. Надо по двести вёрст в сутки проплывать, братьям. Надо день и ночь плыть. Боли что надо. Дома сидеть надо. Куда чёрт понёс? Не шуртка. Давай я чак на шитики сделаем. чтоб к берегу не приставать. А, Ибрагим! Свадьба какой? Шайтан встретить. И то он гость, ни, ни чёрта нету. У. Ох. Слышь? Опять шумит. Я. Yeah. Вот лападра или порог? Рожка. Ну всё. पापा थी। पापा Он раненый, догоняй! Вон он где! Греби прошка, греби! А, стреляй! Дай ружье, дай! -то. Греби, Ты... греби! Остынь! Берегу прошка, берегу! Смотри! Пород! Аллах, Аллах! Берегу! Ой! Пропали! Налегай, налегай! Пропали! Хай! Ты сло сломала. Новая, где новая. Да, да. Вот. Всё. Ты прогин. Кончено. И человечки не робей. И спастимся. Ты прогин. На всякий случай. Зачем прощаться? А стой! Молодец идёт. Тебя так закаляем, знаешь? В огонь, да в воду, жи! В огонь, да в воду! А кичеловек надо. Крепко будь, сильно будь! Вставай! И броки! Алиш, вогу, алиш! brush Ибрагим. И ты что же за ночь снег выпал? Да, прошка выпал. Мороз пришёл. Трисёт меня Ибрагим. Заболел я. Укрой меня. Дай хинны. Нет хина, прошка. Я есть хочу. Чего кричишь, дед? Свари каши. Брагим. Нет каша. Ну дай сухарей. Чай скипятить. Нет сухар, нет чай, ничего нет. Вот две спички есть. Спалим, чего станем делать? Почему так меня всего кострять? горячего бы чая, кружечку с ромом. Ужасно, хочется есть. Эй, Ибрагим, а. где ты? Здесь я, здесь, брошка, здесь. Спи, кунек, крепко спи. Худо мне, матушка. Худо. Молись обо мне. А? Жив я, матушка, твой мальчонка. Жив, жив, живёхоник. Вот приеду к тебе и будем пить чай со здобными пирогами и вареньем. Отец, я жив, я только начинаю свою жизнь. О, погоди! Буду здесь работать, проложу широкие дороги, оживлю этот мертвый край, разделаю поля. Обязательно все будет так, обязательно. они сожрут коня, они сожрут коров, всех овец, телят. То, что ж ты думаешь, отец. Эй! Вставайте! Тихо, тихо, Прошка, Прошка. Ибрагим. А? Волки? Ты болен, Прошка. Волки? Волки? Спи ко нам. Это не волки. Волк не тайга, это ветер. Что? Что случилось, Ибрагим? Почему ты Говоришь, как плачешь, и глаза у тебя такие, а? Ой, не плачет, пряж ты. Ой, никогда не плачет. Юга урага идёт, что, Ибрагим? Плохи наши дела? Нет, я хорош. Яман, я хорошо, хорошо. Я, я люблю тебя, просто. любило. Спи. Крепко спи. Не просыпайся. У. У. Прощай, крошка. Прощай, джугей. Прощай. Что значит прощай? Почему прощай? Зачем ты тутеж кинжал, Ибрагим? Так надо, прошка. А ты на тойтишь кинжал? Где шлося? Тебе легко будет, прошка. Как, ах и братьям оглы, где твой Кавказ, где Винов и Лаграт, ах хочешь меня? Аллах, притащишь лося в палатку, костер, огонь, хорошо. И братьям милый. Кто? с алтаеве волком в путь проклятьт кто нас бросил тут окаливать будь проклят да ещё ещё крест де проклят трагиин милый никогда не расстанусь с тобой если б не ты смерть бы мне теперь знаю что такое верный друг почему ты так смотришь на меня Прошка, нет спасения. Тайги нет краю. Что ты говоришь такое, Ибрагим? Но Ибрагим знает, что делать. Ты ничего не бойся, матушка, милая моя матушка. А теперь давай, прошка. Убирать. Пропали мы прошло. Прощай, Джегит. До свидания, Джегит. Спи крепко. Алло? ти ти зариется. Папа. Это, так сказать, от звериных клыков умереть. Они. Да, я знаю. Хотя Ибрагим не сознаётся, вам тоже не скажут, лучше не сердите его, не спрашивайте. Счастье якутены из довых собак шли мимо на ярмарку. Взяли нас. Так мы и спаслись от смерти. Э. Вкразь попали. В кош Чудесный дом Якназарыч. Ну будет, будет грустно это вспоминать. Да. Ешь, пей. В гости. И сил набирайся. Спасибо, спасибо Якназарыч. Только и так уж загостились мы у вас. Вот и чудесно. И вы погостите у нас в Рождество, не правда ли? Нет, Нина Яковлевна. Опять Яковлевна? Это еще что? Не смейте. Просто Нина, Ниночка. Хорошо. Я все забываю, а дичал. Извините. Мы с Ибрагимом должны домой спешить, Яков Назарович. Матушка беспокоится, отец. Глупости, глупости. Мы вас не отпустим, правда? Верно, верно, доченька. Но выпьем, выпьем за здоровье молодежи. Счастливо жить нам на смену. Ниночка, за ваше здоровье. И за ваше, Прохор. А я ведь юность и дедушку твоего знавал, Даниилота. Да? А как же? Твой дед, да мой отец, в царственной небесной компании водили. Всегда бывал заезжал к нам, как с Пушной ярмарки ехал. Да вот убили моих родителей. Как убили? Кто? Где? Разбойники убили в ваших краях много лет тому. Да, а теперь стало быть и Даниил Прохорч помня. Ох, Ярослан бы. Ох, Ярослан, с алень ростом, бойкой. Такой ли ухорь страсть. А, вижу, парни ты в него, а? В него, в него, по поваткам-то, да и по бличью, а? На. Да. Дак в капиталах говоришь, батя, стой. А мне вчера показалось, панёс да в капиталах, как называть? капитала. И и что, Данилы его перед смертью наградил. Только так миккуй, что ни в коня корм. Не впрок будет. Ну, папочка, тебе-то какое дело? Не впрок, не впрок, не в обед будет тебе сказано, прошенька. Не деловой он человек Пётр Данилович-то, не деловой. Слевня бабник. Mm -hmm. Вот, торопись вырастать, добери всё под себя. Дело будет, дело. Про меня услышите. Про меня все услышат. Я же меня Бог от смерти спас. Я. Ну, да, да, не хвались. Не хвались, едочный рай-то. Молоть ещё. А? О, слышь, вот Эх ты взлёт ты вышь ты. Так, так что, собственно, ты мне хочешь делать-то со временем? Всё. Когда я буду сам хозяин, устрою консервный завод. Жирное кувские мясо, жирные рыбы, рябчики, крестьянках с надписью Торговый дом Прохор Громов. Yeah. Отправлять буду во все места, даже за границу. Mm -hmm. Я устрою скотобойню какую-нибудь с фокусами. Сам учусь в Америке, собственноручно буду резать быков. Oh. Я Какой вы мясник! Это не хорошо, это гадко. А я решила сделать вегетарианкой. Вегетарианкой? Что еще за нация? При чем тут нация? Вегетарианство это безубойное питание, ну, ну без насилия над жизнью. Да. Я этого не признаю. Кровь ведь хорошая. Як Назарч, я очень стыдн люблю свинячей крови с салом и уксусом. Ой, какие мы с вами всё-таки разные. Не разные, разные, мамзель какая, с высшим образованием. Пока не с высшим, а буду с высшим. При наших достатках полевать все траты слов не знать, как говорится. Женьков и теперь хоть палку отшибай, а? Э, он какой король, а? Папрох, а? Ну перестань, папочка. Очень даже красивая собой, даже на редкость. Да, вот вот, ворастай, брат, ворастай, женихом станешь, э? Да бёрт, товарищ. Ну, ну, ну, папа, папа, что, папа, папа? Папа. Ну, однако и вздремнуть пора. А мы с вами, Прохор, пойдем гулять по городу, да? Извольте. Ну, ну я слушаю. Что я должен говорить? Ну что хотите? <связать> вы должны развлекать меня. Я этого не умею. <связать> Какой вы однако странный. И вообще не по годам большой. Я серьёзный. Но ну, это вы верно подметили. Всё, грёмы река с тайгой наделали. Жило было ужасно. Бедный мальчик, мне вас жаль. Странные с ним сны снились. Не знаю, голова ли так устроена. Очень странные и страшные. Особенно последние. Какой же. Опять свою синельгу увидели. Да, её. И что же вы видели? Помню, кружила, спела, била в бубен свой и много-много о чем говорила. Я все забыл, но потом я увидел себя в лунную ночь. Я подхожу к висячему гробу сенилии, вижу ее черную косу. Я хочу убежать, и не могу. А сзади слышу свист и шепот мертвых шаманки. Бое, поцелуй меня. Ой, какой ужас! Да нет, ерунда. Что? Ну это сенильга. Мертвые никогда не ходят и не разговаривают. Ф Однако какой захолустьный ваш городок, Краис! Нет кондитерских, пирожных хочется ужасно. Ах, вы деточка. Как это хорошо. Давайте присядем. М? Вот здесь. А вы любите танцы? Нет. Не занимаюсь. Хм? Не признаю. Скажите, пожалуйста, вы какой-то особенный. Особенный? М? А может я особенно и есть? Я начну рано. Учитель рассказывал нам о знаменитых художниках и музыкантах. Они уже в детстве были, как это? Призванны. Ну да, вот. Например, Бетховен, кажется, есть такой. Да. Ага. Он с четырех лет будто бы. Может такой и я? Только в своем роде музыкант.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 О да. А просто умные, сильные. Ну, умному и сильному не трудно сделать себя образованным. Постараюсь, чтобы вам понравилось. <свят> вам так хочется понравиться мне. <свят> Смешной какой. Почему вы все смеетесь надо мной? Я не люблю, когда надо мной смеются. Вы что, в серьез? Крух. Ну, пожалуйста. Не хмурьте брови. Ну к вам это не идёт. Ну, пожалуйста. Ну. Ладно. Не буду. А чьё это дом с колоннами? А. Зато промышленника Фокина. Он в больших миллионах. Ух ты. Деньги, сила. Как вы думаете? Я буду богат. Вы и так богаты. Да, разве это богатство? Я буду богат по-настоящему. Ой, смотрите, белка. Ой, смотрите. Mm -hmm. Ловкая какая. Ай. Белка дура. Что? А кто же не дурак? Позвольте вас спросить. Алё. Алё. А какая же это была польза? Да чёрт с ней, польза-то. Орёл в облаках, орёл всё видит. Куда хочет, летит, что хочет, делает. Орёл свобода. О! -о, -о. Захочет орёл жрать камнем вниз, и из вашей дуры белки тишки вывалятся. Захочет муравейную кучу крылом сметёт. Орёл сила. Да вы я вижу индивидуалист. Я нет. Я просто прохор Громов. Однако, однако уже поздно. Пойдем сюда мы. Да, конечно. Можно к вам? А, входи, входи, братец, входи без церемоний, входи. Добрый вечер. Добрый, ты как родной мне все уединно. Садись, садись, прохор, садись. Спасибо. Я послезавтра уеду, як назарч. Ну что ты? Что ты? Да, да гости знай, гости. Да нет, пора уж, пора. Як назарч, не отпустите ли вы мне товару в долг? Ты ещё на полторы, на две? Э, куда тебе так дорогой приторговаться там? Э, приторготь, говоришь. А как же ты поедешь с товаром-то, а? Ведь будет задержка в пути. Я на двух парах быстро. Места тут глухие. Сколько до железной дороги до вас? 1.000 верст. А деревень много. Домой барыш будет. О, дьявол, а, дьявол. Ну ты же у меня всю коммерцию обьёшь. Яковна. Назар... Что? Ну что? Что Яковна? Я... Что Яковна? Я... Ты всё это обьёшь. Да Я... ладно. Да, да, брат, бери, бери. Вот завтра утречком в лабасы пойдём. Глава. Глава. Нина. Нина, какая ж ты была милая, милая моя ниночка. А вернулся домой и сразу забыл её? Я не забыл. Не забыл я. я. Забыл. Увидел Анфису Козареву и забыл. Не трогай Анфису. Не вороши. Нет. Анфисы нет, но она была. ити себя к приятию великого поста Господня в диком плясе, в кривляниях, непристойных песнях и так далее, и так далее до бесконечности. Горе земле ханаанской, погибель возвещаю вам. Не упивайтесь вином, В нём бо блуд есть, сказано древними. А вы что? Вы погрязли в пьянстве, как некие индийские дикари, лишённые благодати Божьей. Опомнитесь! Ведь малые дети растут и видят всё ваше непотребство. Пример грустнейший. Или задумали дьявольскую игру город брать? Это конное ристалище, подобно языческим амфитеатрам. А вы мерзость сию допустили возле дома Божия. Паки глаголю, опомнитесь, православные. Дниисьи! дни молить и воздыхать здесь аминь а -а -а -а. ки бабуньки, бабуньки, бабаньки. Гянька, ну, анфиса коза его, пожалуйста. Ой! Говорят, Фёдор Данилович Ромов к ней ходит. Ну, о, да, идёт да, она да. со старым да. мужиком в Аландеце. Тут ты чего думаешь? Вольно вейба красиво уж. Я но в ноё телесата, если бабе. И то, смотрите, вредно, не говоря о мужике, а? Она. Ой, гречи, гречи. А. А порохору подошла. Ай. Как красиво, ведьма. Да. А вы где вариаты? Бабуля, слушай, давай поищем. Здравствуйте, Прохор Петрович. Здравствуйте. Где же ты вы, Прохор Петрович, скрывались? А вам что за дело? Анфис Петровна. И вообще я Ой, что? Что, ну, ну что, сокол мой? Мы ну так масленица. Вы ждите. Уже подцыловать нельзя в праздник. Ой. Что случилось, Варвара? Почему мамаша плачет? Ой, где ж ты шляешься? Ведь привил пьяный зверь маман что твою. Кто? Ты да папаш твой Пётр Данилович. За что? Поди знай за что. За всяко просто. Он сначала Андриаску по морде съездил за то, что тебя поцеловал, а а тут упс! Мама, мама, мама, успокойся, милая моя, мамочка, ну успокойся! Кошельняк, сыночек мой родной, ой, куда мне? Милая моя мамаша, я вырос, я не дам тебя в обиду, не дам, ты дороже отца, не дам. Ой, трудно, прошу, не поможешь. Не хотела, я тебе говорил. Нет, нет, говорите. Я должен все знать. Я не позволю ему напиваться и избивать тебя. Он слабый человек. Винь, да винь да мне в нем беда. Тут другое. А что? Другое, прош. Даже язык не поворачивается. И мог бы отступиться от меня. Успокойся, милая родная, мамочка. Ну не надо, не надо плач. Успокойся. проше. И к мне. Ой, а где этот мой? Здесь оказывается, он здесь где козывой. Вот и вымещает на мне. Сонфисой Петровной до да кажется так. Он ведь старик, а она такая молодая, красивая. И прошенька, подальше от неё. Нехорошая эта женщина Анфиса, крученая она. Ну, матушка. Ой, как нам жить? Как жить? Скажи, через что смию понимаю? Господи, возьми меня от себя. Знаю, моя бесценная. Сейчас я с ним. Ради бога, он убьёт тебя. Мамаша нет. Ой, надо кончать. Прошенька! Прохор! Роша! Отец, а -а -а. красавчик, сокол, ты мне отец или нет? Ты моей матери муж или? А ты кто такой? Я человек. Ты человек? <свист> Пащенок ты, и гушенок. О, вот их то. Если ты будешь мою мат бить, я пожалуй с суд, вот в город поеду, прокурору подам. <свист> ой, ой, ой, яй, яй, Брокор Петрович, батюшка, Голубчик. прокурору Посиди. Эй, я не позволю злодейства. Это разбой. Это же ты погляди на мамашу, избил всю. А за что? За что, отец? Ведь она же мать мне, женщина. Эй, заступник. Да. Эй, заступник. Знаешь от чего это выходит? От чего такая разнотычка в доме, яралаш. Знаю. Ах. Наган лев. Стыдно тебе, отец, стыдно! Эх. Ах ты мразь. Макорица. Просём фиску, иначе сожгу её вместе с гнездом. Это что, отца учи? Никого не боюсь. Застрелю её. Ах! Ах... Усти... Пусти! Ай, убью! Всё я... равно У... убью! убью эту насрапницу! Эй! Пустите! Пустите, Анфиса Петровна! Откройте дверь. Прошу. Стой. Сокол. Совсем не дожидалась вас. Ой. И не одетая. Сокол, ходи. Ходи. Ну. Я Вот что. Я пришёл сейчас. Минутку. Ой. И не одетая совсем. Что это вы? Я пришёл с вами ругаться. Ругаться? Зачем? Да ругаться. Сокол мой. Сокол. Иди сюда. Иди. Что Иди. это вы затеваете? Жизнь моя. Что же? Жизнь ты хочешь? Да ругай. Убей. Застрели меня, не жить. Мне без тебя, мой. Мой сумасшедший. Ну фисо, не приставай. Туда ты прочь. Там фисо. Тоже это ты. Погубить меня хочешь? Не могу я этого вынести. Уйдем. Останься, прошу тебя, не пущу. Останься, останься, останься. Дай мне пить. И больно. Ты больна. Ты ударила меня. О, сердце моё. Походи. Выпьешь всё, меня до дна. И будешь петь по веки веков. И уйдёшь. ты будется. Да. Я вежу. Можешь пить. Видма. Ты. Ты нехорошая. Ты Захаро отдела отца, ты мать мою мучише держаешь. Мать из-за тебя. Ты. И не смей вопрошать, что я люблю тебя. Нет. Так. Пополца. Ой. Не, ну, что ты замолчи. У меня Нина есть, и я её люблю. <свят> как же я могу жениться на тебе? И не смей воображать. Она чиста, а ты дрянь и шлюха. Не нужна ты мне. Не нужна. У меня Ниночка есть, Нина, Ниночка. Ниночку. Ниночку. Никогда не вспоминай. Ниночку забудь, слышишь? Прохор, неужели думаешь, что отдам тебя никому не отдам? Запомни. Ты с отцом путаешься, из приказчиком нашим и Юхой Сахатык, с кем придется. Гришину тебе. Подстилка, дрянь грязная. М -м -м. Грешно тебе, грешно. С роду не была под стилкой, весело живу, о себя блюду Бог, свидетель. Милый, милый, ты ничего не думай, я чиста. Только ты первый, только для тебя цвету. в розовом костюме у дружок. Хиденьственный. Лиденственный. Отец же меня убьёт. Как я могу быть твоим мужем? Подумай. Ты ты сам себя убьёшь. Ты меня убьёшь. анфиса анфиса судьба моя Мария Кирилловна, зря вы на меня обиду держите. Как же это зря, Анфиса Петровна? Клянусь я, богом клянусь, святым Евангелием, не виновата я перед вами. А дом? За что же мой муж выстрелил тебе? А спросите его, да чурпусь не врет. Конечно, я покрутить люблю в пустое, так. Уж сердце у меня такое, уж такая родилась. Другой он. Яницей родиться, а не злодеем. А я вот такой кручёный. А Петру Данилычу я не была никем. Ах, не тебе бы говорить, не мне бы слушать. Господь. Пусть ангел-хранитель проклянёт меня. Ну за что? Господи. Ладно, ладно. Только сына моего не бежайте, Анфиса Петровна. Голубушка. Ради Богородицы. У него невеста есть. Ох, невеста. Невеста не жена ещё. Невесту человек выбирает, жену Бог даёт. И то правда. Заходите как-нибудь, Анфис Петровна. И теперь вижу, сколь виновата перед вами Петром Да не лучше чем буду как крапива отскочит. А он, если он ваш идет, ну прощайте, Мария Кирилловна. До свидания. Прощай, Голубушка. Прощай. Прощай. С кем вот ты шла, мамашенька? Уж не Санфиса или Козеревой? С ней, прошенька, с ней. А ведь Амфист хороший. Да, да, да, очень хороший, мамашенька, очень. Зря плетут на нее. Только говорят водку хлещет, как мужик. Но, но, наливочку, мамашенька, наливочку. Да. Надо ее зелюх с охат их выдать. Что ты за этого дурака то? Да такая красота, как Анфиса Петровна, за князя выйдет из-за столицы где? Да ангельская красота, это верно. Глаз не оторвешь. Эх, Прошенька, не годится она женой быть никому. Красивая кружевная ягода, а под нее косишь, подохнешь. Ой, стреляют. Кажись у нас в огороде? Да. Пойду посмотрю, кто там балуется. Ты поосторожней, прошенка! Так-дик, так, так, а не так-дик! Так. Дуищи, большую честь сделаю своей рукой и сердцем! Вот почему ты. Катя, Катерка. А мне всё един без неё не жить. Застрелила её. А мы. Э, что ты делаешь? Адиу, плизи. Э, что же ты это делаешь, Лёха? Да вот это Вот опять испражняюсь. Про Петрать. <свят> а попасть не могу. Курсив мой, как говорится. <свят> я завтра снова буду лавку подсчитывать с утра. Да? А что ж ты подсчитывать-то? Товар -то в никот наплакал, пустяки. Ну, впрочем, раз мало товару, тебя гнать надо. Зачем ты нам нужен? Да? Ну-ну. Ну-ну. Так, -ну. да, кстати, Как там твоя любовь? Сам свисай-то. А я Я, Прохоп Петрович, хочу мадам Козыревой обручённый предлог сделать. Так. Откровенно, верно говорю вам, как другу. Господин, присте, имею наличную возможность поклониться вроде свата ваш папашенька, посажённый отец. А она согласна? Ну, да. Ну, еже, как говорится, проконцентрировать, то вполне склоняется вполне. Угу. Завтра, думаю, окончательные переговоры произвести с Анфисой Петровной. Венчальные свечи уже в пути, почтой. Вот как. Вот так. И цветы, ну, всё как полагается. А если она упрётся? Ну, Господи, тогда свечи и цветы продам. Угу. Да нет, я уверен. Ну, женись, женись, чёрт тебя дери. Месяц Да. Слушаю. Я все хотел спросить, где остаток шелковой материи бардом и синий креп. Я о нем вчера тебя спрашивал. Так ведь прохор Петрович? Жулик ты! Прохор Петрович, что упрали? Ну знаете, ну еще неизвестно кто жулик-то. Вы, он попал спросить, он без счету крали твои таскал. Обидно с даже. Какой кралец? Ну все знают, какой. Анфисии. А, -а, а, так твоей будущей жених? Может быть. Ну кулак у вас, прохопитович, он котелок, можно сказать, по самой рот вбили. Такой замечательный фасон испортить. Не разобравшись сути, я он чуть язык не прикусил. купец. Мы ещё не видывали настоящих-то коммерсан. Эх, вот здесь разговаривают, говорят. Да так, ей да Ибрагим. Не знаю, не знаю. Лёха, да? найди Ибрагима. Слушай. Пускай сходит гостей покличет. Анфис Петровну тоже можно позвать, Пётр Данилович. Можно? Позоверил уж, позови. Илюш, позови. Ага. Да только пожелает Лерна после моей я плеух это. А то и форсу в ней больше, чем в Барбовске Болох. Так я пошёл. Иди, иди. Такой фасон спортивный, правильно. Я полагаю, отец надо Илью Сахатых рассчитать. В лавку я сяду, Ибрагим будет помогать. Нет, твоё дело. Я сам знаю, кто мне нужен, а кто не нужен. А вечером у меня с тобой разговор будет. Так ты ж гостей назвал. От всех и будет стало быть. Так, я вкусный вот <такая вкусная>, один подику <связывая> заказал жилет, по <связывая> а классный <жилет>. себе, <связывая> <же> <связывая> а классный <что, связывая> жилет. <лучше? связывая> <Да> ну, <связывая> люблю, а зачем? Вот очень зло, значит, огурец лук. Да. И забил лук. Спасибо! Главка! Агодайся, живи, живи давай. Вась. बचत है नरे ये गोष सिंह जी फूर्स है सिवा स्वभावी फ्री सर शेष के पास Черный отстал. Не-не-не-не! Ну что вы, что вы? Я уже третий. А когда что тут? Что? А ну-ка, под парусёнка. Ой, киражом, да. киражом, возьмите воин. Выщите маркизона. Давай, давай, давай, давай. Что вы? Ели, ели, ели, дичь. Не раскали нельзя. А ну как это можно? Илюша, хорошенький, белочка, чего вы-то не берёте? Благодарю. Анфисишка, а ты чего же? Он позвольте, как сейчас. Он Петров. Вот кто. Очень интересно. Да. Эх, парчка. Ну и парчка. Раз же не по имени, а который же класс это. Тео. Хорош, говорю. У вас, нокт, Пётр Данилович. А, кто? Просто. Ну. Хорош, Сергей. Иерусалим, лазечка, да? Лазе. Атели. Погоди. Я забрал я из государства, что в одно значит. своё решение сказать. Да-да-да-да. Зирюха. Ну, надо брать, позови семь моментов сюда Черкеса и Брагинина. Эс мигом, Фёдор Домилович, мигом. Эх, Канцеиса Петровна. Что ты? Заскучавшая. Желаю выбрать только с тобой, чуешь? Не хочется, Петр Данилович, голова разболтать. Да не ломайте, не ломайте. Малина, а темно. Ах, Конфисовушка, ведь я тебе еще девчонкой вот этой такой голопятненькой знал. Слушай, братья, садитесь, братья. Садитесь, братья. Наша постоит. Садись. Вот, господа. Это самый человек, мне сына от неминучей смерти спас. Ага. Да, я я к кременьиде копец, желаю вас благодарить его. Ибрагим. Да. Эх, ты можешь статьцы злодей это ничего, со всяким случается такой конфуз, но ты значит сердце у тебя из золота. Поэтому спасибо тебе всей русской души. слагадерю покоренно и встаю. Да. Перед тобой наказание. А жай не надо. Садись. Так вот, черкес жертвует перед белого коня. О, коня. Молодей. Да передаю коня седлом совсем люха. Слушай, какая-то нечти. Отпусти, братику самого лучшего стукна, освободи шелку. Слушай. И вот еще. Широк. Так, Широк. еще. Широк. А, Широк. Возьми, брагим, Ой, о, Прочти, рожать, рожать, а. Раздень, братику эту заграничную венчокку. Что, сорна называется? Вот, это слово. Ой, да. Благодарю вас, благодарю вас, Петр Данилович. Спасибо, батя. Спасибо, ежели винтовку давал мне, ежели коня давал, знай, батюка, умру за тебя, за прошку, за хозяйку, умру. Ах, да хранит тебя Аллах, батюка. Спасибо, батюка. Да означает, милый мой, прошла сын. Че, Дзигос, значит, отправляешься ты прохер с Ибрагимом на Угрыном реку. Возьмёшь товар, рудник, раснуешь их территории и торгуй. Ой. Как же это так? А вот так. Ансвиса Петровна. А, а через год их Женю. А, а? Что ж ты делаешь, ты Ира? Сказано сделано, и шабаш. Не жалеешь ты меня, отец? гонишь железю твой гоню э порошка порошка сын она звин не моя та кровь но ну, в душу мне порошка загляни сын порошка в душу Сюда, Анфиса, сюда. Куда ты меня привел, сокол мой, куда? Вот, смотри. О, какое чудо! Что это? Избушка лесная. Господи, как будто сказочная. Выросла среди тайги, что гри, а стережет ее сам лесной хозяин медведь. Входи же, входи. Эту ночь мою последнюю ночь проведём вместе. Согласна? Согласна, милый. Милый. Эта ночь наша. Только ты и я, только два сердца, твоё и моё, ведь так? Так. Так, Анфиса. Ох, ведьма ты прекрасная. Волшебница. Не могу жить без тебя. Не могу. Отец гонит меня. Гонит из дома, может на погибель. Любимый мой, прошенько. Анфиса, анфиса. Им пинял я. Ты моё вино. Нет, никого здесь нет, никто нас не услышит. Разве что медведь какой. Какая ты красивая. Ну иди ко мне. Иди. Нет. Нет, милый. Нет. Зачем так скоро? Ещё фильм не кричал. Выпьем эту ночь. Покапельки. А фиска. А фиска. Судьба моя, будешь любить меня? Буду всегда. Да, да. Ох, коротко ночь. И кончится быстрый деньки наш. Мой сок. Единственный мой. Единственный.